Большой город. Высокие бетонные дома. Наводненные толпами улицы. Вязкий нехороший воздух, как в комнате у дяди Анвара. Дядя был сумасшедший. В его маленькой комнатке не было окон, чтобы он не поранился о стекло, а дверь всегда была на замке, входить туда запрещалось. Цаха была там всего один раз, когда дядя Анвар умер. Там пахло прокисшей едой, дымом, немытым человеческим телом, И чем-то еще Цаха не знала, для себя она это определила как запах сумасшествия. И здесь тоже все были сумасшедшие какие-то. Все бежали, спешили, никто друг друга не замечал, никто не здоровался, а многие громко разговаривали сами с собой. Цаха подумала сперва, что они говорят по-мобильному, она знала, что такое мобильный телефон. Но трубок у них в руках не заметила. А еще это «Шайтан метро». Дорога через вечный мрак. Дорога мертвых. Кто ее только придумал. Здесь еще хуже, чем наверху. Людей очень-очень много. Всем сюда надо. Поезда похожи на сосиски, туго набитые человеческим мясом. Они и так все мертвые. Никого не жалко. А вот отца жалко. Он живой. И братьев Магомеда и Сабира. Их тоже жалко. И племянниц, и племянников. И даже злую тетку Сулейму. «Если Цаха постарается, она может им помочь или, наоборот, погубить», — так ей сказали. «Станция Проспект Вернадского», — объявил чугунный голос в вагоне. Двери хлопнули, выплевывая на платформу порцию пассажиров и заглатывая другую порцию. Кто-то сильно толкнул Цаху, буркнул, расставила тут окорока своей. «Чего, подвинуться трудно!» Цаха молча притиснулась к поручню. «На самом деле она не толстая». Просто на ней много одежды и всего прочего, что под ней. Она повернула голову, поискала глазами Селемат. Та стояла рядом, точно так же вцепившись побелевшими пальцами в поручень. Селемат старше ее на два года. Она уже бывала в городах, не таких больших, правда, как этот, но все-таки была. И все равно. Селемат растеряна и напугана. Это видно сразу. — Нам еще долго ехать? — тихо спросила Цаха. «Да, наверное», — сказала Селимат и добавила зачем-то. «Не бойся, все будет хорошо. Наверное, чтобы самой успокоиться». «Я знаю», — сказала Цаха. Они разговаривали на своем языке, и сразу несколько людей, стоявших рядом, посмотрели на них. «Надо меньше говорить, просто помалкивать и все. Но это трудно, потому что очень страшно, страшно ошибиться, сделать не так, как надо». Страшно просто находиться здесь, в набитой людьми электричке, несущейся глубоко под землей. До метро их подвезли Зайка и Батур, высадили у широкой каменной лестницы, попрощались и уехали. У Зайки есть своя красивая маленькая машинка, похожая на игрушечную. Они еле вместились там вчетвером. Пока ехали, Батур велел расстегнуть куртки, И сам включил активаторы, и что-то еще сделал, чтобы тумблеры случайно не отщелкнулись, если кто-то прижмет в толпе или заденет. Зайка с Батуром живут здесь недалеко, больше четырех лет, у них своя квартира в многоэтажном доме. Саха не видела раньше таких огромных домов и таких маленьких квартир. За все свои 18 лет она вообще никуда не выезжала из родного села. Вот Селемат — другое дело. Она была в Самашках и в Бачиюрте. там тысячи людей живут». И на дорогах асфальт. «Следующая станция — Ленинские горы», — напомнил голос. «А как называется ее станция?» — Цаха нахмурила брови. «Лубянка, вот как! Не забыть бы только, Ведь Селемат выйдет раньше, подсказать будет некому». «О чем загрустила Иша?» Незнакомый парень наклонился к ней, Просунув голову под поручень. Улыбается. «Иша, по-ихнему сестра, сестренка!» Такое родное, такое домашнее слово. Так приятно услышать его здесь, в этой преисподней. Этот парень ногчи, сразу видно, только какой-то не такой, как парни у них в ауле. Он очень молод, почти как Цаха. И очень красив, и одет по-праздничному, и смотрит доброжелательно. Но разговаривать с незнакомыми нельзя. Так и дома ее учили, так и Батур говорил. Цаха отвернулась, стала смотреть вниз на ноги. Только краем глаза все равно видит, как он повис на этом поручне, заглядывает ей в лицо. «Не бойся, я не хочу обидеть тебя. Ехать долго, скучно. Поговорим, и время быстрее пройдет. Ты откуда приехала?» Вот привязался. Саха хотела отойти в сторону, но людей много и не протолкнуться. Еще ругаться начнут, а парень, зная себе, улыбается. «А, понял. Ты боишься заговорить с незнакомым мужчиной?» «Это правильно. Только это ерунда, Иша». Мы ведь с тобой в городе, в метро. Посмотри, все близко стоят, мужчины и женщины, все незнакомые. Здесь это не считается, здесь другие правила. Не отстанет, поняла Цаха. Она посмотрела на Селемат. Так, кажется, ничего уже не видела и не слышала. Губы ее шевелились, глаза полуприкрыты, лицо как творог. Ей скоро выходить, пересаживаться в другой поезд. Плохо, что не считается, сказала Цаха сердито. Это неправильно. И ты поступаешь неправильно». «Почему?» Парень не обиделся, даже обрадовался, кажется. «Не знаю», — сказала Цаха. «Это там, в горах, неправильно. Я бы сам не одобрил. А здесь по-другому нельзя. Здесь все ногчи друг другу братья и сестры. Мы как одна семья, поэтому я и назвал тебя Иша. Хочешь, познакомлю тебя со своими друзьями, будет весело». «Не хочу. Отстань. Может, ты по дому соскучилась?» Он будто и не слышит ее. «Ты откуда?» Нет, погоди, сейчас сам угадаю. Небольшое селение на горном склоне. Коричневые саманные хижины, будто вырастающие одна из другой. Герзеляул какой-нибудь, к примеру, а? Или Алханхутер. Угадал? Парень подмигнул ей. Цаха едва не расплакалась. Как ему не стыдно болтать здесь с ней, учить каким-то глупым правилам, подшучивать над ней и вообще быть таким веселым и нарядным. Таким уверенным в себе, когда через пятнадцать минут он будет проводить время с друзьями в этом сумасшедшем городе, точно так же смеяться, в то время как она... Она... И тут он что-то разглядел в ее лице или где-то еще. Понял. Догадался. Улыбка сразу сползла с его лица. Скулы напряглись. Не говоря больше ни слова, парень стал быстро пробираться к выходу, бесцеремонно расталкивая пассажиров». Послышались раздраженные голоса, какая-то женщина тонко вскрикнула. Вот тут цахе по-настоящему стало страшно. Этот глупец может все погубить. Одного слова достаточно, чтобы началась дикая паника. Давка. Что тогда? Тогда ей не доехать до Лубянки. Никак не доехать. Что будет тогда с братьями, с отцом, со всей ее многочисленной родней? Левой рукой Цаха нащупала в кармане теплый, повлажневший от пота пластиковый цилиндр с кнопкой. Но он ничего не сказал, не крикнул. Молча вышел на станции «Парк культуры», потрясенно глядя на Цаху через окно. Отвернулся, быстро побежал прочь. Там же вышла и селимат. они в спешке даже проститься не успели. Селемат должна здесь пересесть на другой поезд и доехать до Октябрьской, где стоит большой каменный дом, Министерства внутренних дел, набитое тысячами ментов, начальников. Саха пыталась рассмотреть ее в окно, но люди движутся сплошной стеной, она ничего не увидела. Следующая станция — Кропоткинская. Она перестала о чем-то думать и только считала станции — Кропоткинская, Боровицкая, библиотека имени Ленина. На переезде библиотека Лубянка поезд снизил ход, притормозил, а потом и вовсе остановился. Люди стали ворчать, ругаться, и вдруг зазвонили телефоны почти одновременно. Один, второй, третий, четвертый. «Что? А? Нет, я к Лубянке подъезжаю. А что такое?» — говорил пожилой мужчина с плоским кожаным чемоданом. Он все время поднимал эту руку, чтобы посмотреть на часы, и все время кого-то задевал. И непонятно было, почему он не поставит чемоданчик на пол или не переложит его в другую руку. «А? Что случилось-то? Скажи толком!» Мужчина замолк на несколько секунд, вжимая трубку в ухо. Глаза его остановились, и он выдохнул потрясенно. «Мать моя!» А по вагону уже неслось. Парк культуры взорвали только что. Террористы. Людей поубивала. «Мне дочка позвонила оттуда. Там черт знает, что творится. Звоните машинисту!» Когда поезд качнулся и поехал, Цаха чуть не упала. Зачем он поехал? Зачем останавливался, она не поняла. В голове все смешалось. На парке культуры только что сошла «Селемат». Вот только она должна была еще доехать до Октябрьской. И взрыв должен был прогреметь где-то снаружи, в большом каменном здании. Или на улице рядом с ним, но никак не в метро. Да и времени прошло совсем немного. Селемат просто не успела бы пересесть, доехать, выйти, найти. Нет, не успела бы, точно. Значит, что? Значит, Селемат уже нет в живых? Саха крепко зажмурилась. Они вместе одевали утром сегодня эти страшные зеленые накидки со множеством узких кармашков. В каждом кармашке наполненный взрывчаткой обрезок водопроводной трубы с плотно завинчивающейся крышкой и подведенным к ней проводом, а поверх этого их обмотали пакетами, набитыми обрезками проволоки, гвоздями и металлическими шариками. В этой накидке Селемат сейчас стоит перед Аллахом, может быть, даже беседует с ним а на станции клочья мясо и кровь. Что-то произошло, что-то непредвиденное. Может, ее толкнули, и она случайно нажала кнопку взрывателя, или тот парень нагче что-то сделал с ней. И вдруг закричали над самым ухом. Они ехали вдвоем, вот это! А та вторая, она как раз на парке культуры сошла. Она тоже террористка, держите ее! Цаха открыла глаза. Пожилой мужчина с чемоданчиком, глаза вот-вот выскочат из глазниц, вцепился в нее свободной рукой и дергал, дергал, дергал, но при этом как будто постепенно утрачивал решимость. Все больше сомневался, стоит ли. «Держите ее!» Потянулись еще руки. «Больно!» И сразу отпрянули. «Здесь бомба!» «Дошло!» Мужчина с чемоданчиком опрокинулся назад, словно получив мощный удар. В один миг разрозненные крики, восклицания соединились в один общий вой. Люди подались прочь от цахи, давя друг друга. Нет, кто-то все-таки пытается вырвать ее руку из кармана, но цаха ускользнула. На негнущихся ногах бросилась к дверям. Девушка с бледно-зеленым лицом под старушечьим платком, в черных нескладных одеждах, похожая на ведьму но не киношную, а настоящую ведьму, какими их видят застигнутые в глухой ночи путники. Выйти уже не удастся, Цаха это поняла. Все кончится здесь. Влажная кнопка под большим пальцем руки, а в окнах уже светло. Станция. Из динамиков рвется голос машиниста, что-то втолковывает, требует, пытаясь перекричать обезумевших от страха людей. На перроне бегают милиционеры в темной форменной одежде. Тычками, толчками направляют толпу в сторону выхода, не пускают к вагонам. Женщины в дорогих одеждах, женщины в стоптанной обуви, старухи, бесстыжие девушки в джинсах на ползада, дородные мужчины, худые мужчины, подростки, дети. Но никого не жалко. Двери распахнулись. Цаха видела, как один из ментов обернулся ей навстречу, Расставил руки, крикнул, «Ну, давай, шевелись скорее, на выход!» Из вагона ему тоже что-то кричали, но он не слышал. Ее сильно толкнули в спину. Саха вывалилась прямо в объятия этого мента, догадываясь, что это последние секунды, когда она еще может чувствовать свое тело, которое вот-вот превратится в кровавое облако. Кнопка легко поддалась под пальцем, ушла вниз, и в этот же миг не стало ни кнопки, ни пальца, Ничего. Даже облака никакого не было. Там, где стояла цаха, полыхнул огненный шар. В мгновение ока разорвал, раздавил десятки людей, выкрутил бетонные опоры, смял вагоны метро вместе с пассажирами, ощетинился тысячу раскаленных траекторий, которые прошивали толпу, калеча и убивая, не щадя никого.